Глава пятая. Спор историков. Причины и последствия. Продолжение. Порой мне казалось, сокрушался в начале 80-х годов Лев Копелев, что люди в ФРГ действительно ничего не знают о том, как истекали кровью Варшава и Киев, как должен был погибнуть от голода и стер с лица земли Ленинград, кому обязан мир решающим поворотом в войне, достигнутом в руинах Сталинграда. Резервный батальон 76-й пехотной дивизии Вермахта прибыл в боевые порядки своего воинского соединения 18 ноября 42 года, накануне того дня, когда началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В составе одной из маршевых рот, состоявшей в значительной степени из бывших штрафников и неблагонадежных, был и не молодой юрист доктор Байер, познавший, что означает карательная политика гитлеровцев Рота медленно двигалась по мосту через Дон. Ни солдаты, ни офицеры не догадывались, что шагают прямиком в пекло, в кольцо окружения, которое вот-вот замкнется. До контрнаступления юго-западного, сталинградского и донского фронтов оставались считанные часы. Байер и его командир взвода не сговариваясь друг с другом произнесли: "Цезарь Рубиконом трансгрессос диксит". Але ист и акта И Рубикон был переден, и жребий был брошен. Профессор Вильгельм Раймунд Байер (1902-1990) широко известен в научных кругах Европы как талантливый исследователь истории философской мысли, написавший фундаментальные труды по проблемам диалектики Гегеля, как поборник нового прочтения трудов великого немецкого ученого, как бессменный президент Международного Гегелевского общества и организатор международных гегелевских конгрессов. Байер изучал право в университетах Эрлангена и Ростока, а в 1924 году защитил диссертацию. Далее последовала служба в юридических фирмах, а в 42 году – призыв в вермахт и отправка на фронт. В 1987 году во франкфуртском издательстве «Атенеум» вышла его небольшая книга «Сталинград», внизу, где жизнь была конкретна. Неожиданный для читателя текст, который автор вынашивал более четырех десятилетий. Жанр публикации Байера едва ли поддается определению. Сгусток личных впечатлений солдата, оказавшегося в эпицентре мировой истории и пережившего трагедию окружённой армии. Эссе о научном творчестве Гегеля и проблемах современной философии. Как же иначе назвать трактат, где соседствуют имена Сократа, Эразма, Декарта, Канта, Гегеля, Маркса, Хайдеггера и Хабермаса? Суждение публициста о проблемах войны и мира в конце 80-х годах XX -го века. Профессиональный анализ источников по истории сражений на Волге. Беспощадный критический обзор, вышедший в ФРГ литературы о Сталинградской битве. Очерк массовой психологии в пороговой ситуации между жизнью и смертью. Этюта о методологической значимости инструментариев истории повседневности. Разъять сложную амальгаму содержания книги на некие пласты, Вряд ли возможно. Давай своему труду под заголовок. Внизу, где жизнь была конкретна, Байер воспроизвел, чуть вида изменив формулу Гегеля из философии права. Содержание книги находится на рубеже двух сознаний: сознание солдата, одного из многих обреченных на гибель своим режимом и своими командирами, и сознание умудренного годами философа, ощутившего на склоне лет потребность в осмыслении роли, которую сыграла Сталинградская битва в его личной судьбе и в судьбе его поколения. Байер, обладавший чутким слухом, внимательным взглядом и хорошей памятью, свидетельствует. «Тема Сталинграда никогда не оставляла меня, и вчера, и сегодня. Она определила и перевернула мою жизнь». Со страниц его исповедальных воспоминаний предстает картина мучительных передвижений 76-й дивизии, теснимой войсками Красной армии. Больше набатовский, Вертячий, Котлубань, Большая Рассошка, Гумрак, Питомник, Хлебозавод, Тракторный завод. В воспоминаниях Байера мы читаем о мыслях и поступках людей, которые находились в пограничной ситуации между жизнью и смертью, порождавшей страх физического небытия, апатию, глухое недовольство системой, смутное предвидение неизбежного краха нацистского режима. В его памяти каждодневная гибель однополчан, Голод, болезни, вши, ощущение нараставшей безнадежности положения войск, брошенных командованием. В котле действовала полевая жандармерия, не переставали работать военные трибуналы, вынесшие, по официальным данным, 364 смертных приговора. Байер считает эту цифру сильно заниженной. В книгах, изданных в ФРГ, не говорится о массовом завшивлении солдат, а между тем убежден Байер. Тот, кто не упоминает о вшах, не имеет права писать о Сталинграде. 10 января 43 -го года Байер был тяжело ранен и на следующий день эвакуирован с аэродрома «Питомник», с последнего аэродрома, способного принять самолеты Люфтваффе. Следы двух предыдущих самолетов с ранеными так и не были обнаружены. Дальше – лазареты в Люблине и Варшаве, отпуск на родину, военные действия во Франции. Байер впервые в ФРГ рассматривает германскую историографию битвы на Волге С позиции участника боев в Сталинграде, всю жизнь несущего на себе груз выстраданного прошлого, в котором он участвовал и которое он пережил. Он в полной мере ощущает, что на нем в равной мере лежит ответственность как за историю, так и за образ истории. Ученые именуют большую часть западно-германских работ о Сталинграде оправдывающей литературой, комбинацией недостоверных сведений, иллюзий и фактов. Авторы публикаций подобного рода лишь прикрываются именем исторической науки, нередко прямо повторяя ложь, сфабрикованную Министерством пропаганды, воспроизводя тезисы приказной публицистики Третьего Рейха. Что же касается сконструированных мемуаров гитлеровских военачальников, то в них совершенно игнорируется, подчеркивал Байер, действия и мысли тех, кто были внизу, тех, кто стал жертвами стратегических планов. В книге Байера анализируется монография о Сталинградской битве, Выпущенная в 1974 году сотрудником Ведомства военно-исторических исследований Манфредом Керигом, На фоне других изданий книга Керига представляется достаточно объективной, но автор базировался преимущественно на тщательно-педантичном использовании так называемых «журналов военных действий» Крикстаг и составленных высшими офицерами 6-й армии и хранящихся в фондах военно-исторического архива ФРГ. Реакция Байера на односторонние методы использования указанных источников являлась крайне резкой. «Все это были, — подчеркивал он, — доклады, которые одни начальники передавали по радио в Германию для сведений других начальников, и ничего больше. То, что действительно происходило внизу, где жизнь была конкретна, не находило никакого отражения в приказах командования. Для Байера, пережившего биту на Волге как главное событие своей жизни, Односторонность подхода Керига была абсолютно неприемлема. «А где же человек?» – вопрошал философ. В стороне оставались рядовые солдаты, жертвы планов и конструкций, то самое фронтовое быдло. Освещение катастрофы вермахта с точки зрения простых солдат должно стать, по глубокому убеждению ученого, непременным условием гуманистической трактовки исторических событий. Выводы Байера гласят, подлинный смысл событий в Сталинграде можно постигнуть только на основе того, что происходило внизу. История, заново формирующая человека и изменяющая его мировоззрение, может быть воспроизведена в нашем столетии, как это предвидел Гегель, только через знания Виссон, основанные не на сухом повествовании, но на чувственном восприятии Эмпфинден. Эти установки были не исследовательской конструкцией, но выстроенным опытом. К числу несомненных заслуг Вильгельма Раймона Байера принадлежит то, что он, продолжает традицию Лоренцо Валлы, раскрыл реальный характер широко распространенного корпуса, в ФРГ и за ее пределами, фальсифицированных текстов о Сталинграде. Байер был первым, кто усомнился в подлинности последних писем и осуществил их квалифицированный источниковедческий и археографический анализ. Ученого насторожили театральность писем, их хвастливый заносчивый тон, Темы, которые никак не затрагивали простых солдат. Авторами текстов, свидетельствовал Байер, могли быть люди, которые находились в совсем ином мире. Его заключение было категоричным. Последние письма представляют собой топорно сработанную мистификацию, едва ли не по рецептам пресловутого Конрада Куяу, известного в ФРГ поставщика фальшивок, в том числе подложных дневников Гитлера, публикация которых вызвала скандал. Советская историография, отмечал Байер, по праву рассматривает 19 ноября как переломный день, как памятный день Сталинградской битвы. Байер писал, что из всех авторов о Сталинграде наиболее близок ему Василий Гроссман, который был свидетелем сражения с самого близкого расстояния. Наверное, Байер является единственным немецким автором, который ссылается на сборник сталинградских репортажей Гроссмана, немецкий перевод которых был опубликован в 1946 году в Москве. Что притягивало Байера во фронтовых очерках Гроссмана? Не только поэтический язык, но умение, вслед за Львом Толстым, дать убедительный коллективный портрет простого русского солдата, скромного, стойкого и самоотверженного. Героем писателя становится простой мужик, пехотинец. Это характерно в первую очередь для напечатанного в «Красной звезде» и в «Правде» очерка направления главного удара о людях 308-й сибирской дивизии полковника Леонида Гуртьева, противостоявший в районе тракторного завода 76-й дивизии Вермахта. В книге Байера содержится высокая оценка романа Гроссмана «Жизнь и судьба». Во фронтовых репортажах Гроссмана обстановка в стане врага дана как бы сквозь прорезь прицела, с преобладающими чувствами ненависти и справедливой мести. В творчестве позднего Гроссмана К неповторимой четкости зрения добавилось глубинное постижение всемирно-исторического смысла Сталинграда, в том числе для будущего Германии и немцев. Но имелись особые изменения, начавшиеся в головах и душах немецких людей, окованных, зачарованных бесчеловечностью национального государства. Они касались не только почвы, но и подпочвы человеческой жизни, и именно поэтому люди не понимали и не замечали их. Этот процесс ощутить было так же трудно, как трудно ощутить работу времени. В мучениях голода, в ночных страхах, в ощущении надвигающейся беды медленно и постепенно началось высвобождение свободы в человеке, то есть очеловечивание людей, победа жизни над нежизнью. Кто из гибнущих и обречённых мог понять, что это были первые часы очеловечивания жизни многих десятков миллионов немцев после десятилетия тотальной бесчеловечности? Результат анализа долговременных изменений травматической памяти немецких солдат совпадает у Байера с только что приведенными выводами Гроссмана. Мы не часто спрашивали в Сталинграде о смысле событий, свидетельствует ученый. Мы не часто думали об этом. Все это пришло позднее. Но он убежден: пребывание в котле сформировало нас и наше мировоззрение, определило нашу жизнь, перевернуло ее. И далее. Тот, кто был там, стал другим человеком. Сталинград явился поворотом в судьбе тех, кто прежде не хотел ни слышать, ни видеть, ни думать. В людях пробуждалось человеческое начало. И у тех, кто послушно участвовал в преступных акциях, потому что они должны были участвовать, возникала мысль. А не является ли ошибкой этот общественный порядок, если им порождено все происходящее? Победа жизни над нежизнью. Для простых солдат, для фронтового быдла, для тех, кто молчал, маршируя во тьме. «Сталинград» означает «неотступное требование мира», таково глубокое убеждение философа. Существовал только один путь – путь безусловного отказа от войны, от агрессии, от захвата чужих земель. Это была наша цель даже тогда, когда мысль о ней скрывалась от самих себя. Но мысль возникала вновь и вновь. Германская литература о может составить немалую по размерам библиотеку, но труд Байера, для которого характерен, Неповторимый ракурс видения и постижения всемирной исторического события занимает в этой библиотеке особое, отдельное место. Вольфрам Ветте позднее констатировал, в 80-е годы 20 -го века подспудно зрело понимание того, что история простых солдат Второй мировой войны до сих пор остается терро-инкогнито. Солдат существует, как правило, анонимно в списке потерь или в информации о численном составе войск. Книга Байера появилась именно тогда, когда в историографии ФРГ начался энергичный поиск новых научных подходов к освещению хода и уроков Второй мировой войны. По выражению Герда Юбершера, была распахнута дверь для осознанного рассмотрения опыта и переживаний простых солдат, и повседневная жизнь маленького человека на войне стала предметом исследований и публикаций. Серьезным дополнением к трудам профессиональных историков стал отчет берлинского публициста Пауля Коля, прошедшего с записной книжкой и магнитофоном после следам бывшего оперативного пространства группы германских армий «Центр» Белоруссия, Смоленская, Тверская, Московской области. В его книге «Война германского вермахта и полиции» в 1941-1944 годах собраны свидетельства очевидцев и жертв злодеяний оккупационного режима. Если молчат преступники, пусть заговорят жертвы. Коль, соединивший хватку репортера с даром исследователя, рассказывал мне, как и почему он решил поведать о злодеяниях немецкой армии на советской территории. «Мой отец», — вспоминал Коль, — «служил в Вермахте, не был нацистом, но и не выступал против нацистов. Он и его братья упорно молчали о том, что они делали на Восточном фронте. Или повторяли. Мы только выполняли приказы. Когда я готовил радиопередачу о преступлениях Вермахта, то беседовал с тридцатью бывшими солдатами, и только трое признали, что участвовали в преступлениях и сожалели о содеянном». Десятки немецких издательств отказались печатать мою книгу о злодеяниях группы «Центр». Мы пережили огненные смерчи во время бомбежек Гамбурга и Бремена, или по крайней мере слышали о них. Но кто хоть одним словом упомянет русские разбомбленные города и уничтоженные деревни? Мы знаем постыдно мало о том, что там происходило. На пути нашим чувствам и восприятию мы возвели некое подобие железного занавеса. Существенный вклад в новое прочтение событий развернувшихся после 22 июня 41 года, внесли ученые, представлявшие Ведомство военно-исторических исследований. В 83 году вышел в свет четвертый том коллективного труда, посвященный подготовке и начальному этапу германской агрессии против Советского Союза. И хотя в томе содержались определенные уступки консервативным идеологам, один из авторов тома признавал, что при оценке плана Барбаросса выявились противоположные точки зрения. Общий вывод был однозначным. Война против СССР явилась тщательно спланированной войной на уничтожение, противоречащей общепринятым нормам и обычаям ведения военных действий. Эта война, говорилось в томе, стала для Гитлера более необходимой, чем война на Западе, и обрела значение, которое оттеснило на задний план всякие моральные сомнения. О превентивном ударе Красной Армии, особо подчеркивали авторы, речь не шла. Данные оценки обстановки противника и намерений Сталина неоднократно подтверждали как Гитлеру, так и планирующим военным инстанциям, что наступление Красной Армии пока опасаться не следует. На основании тщательного анализа разнообразных источников военные историки утверждали, несмотря на первоначальные успехи вермахта, уже к концу лета 41 -го года стало ясно, что цели, определенные планом Барбаросса, не достигнуты, а боевая мощь советских вооруженных сил не сломлена. Вопреки допущенным советской политической и военной элитой грубым ошибкам, ценой упорного сопротивления народа и гигантских жертв, СССР смог обеспечить крах оперативно-стратегических и экономических планов германского командования, полностью разрушив иллюзии Гитлера, связанные с тем, что он сможет еще раз вести войну на одном фронте. Это, несмотря на дальнейшие частичные успехи войск и подъем военного производства, по существу и решило судьбу Германии. В томе содержалась решительная критика пущенных в ход генералами вермахта, версия о том, что только Гитлер, будучи дилетантом в военном деле, единолично повинен в поражениях Рейха. Вольфрам Ветте, один из авторов многотомника, убедительно показал, что тезис о превентивной войне вермахта был неотъемлемой составной частью пропагандистского музыкального сопровождения германской агрессии против СССР. Ветте опубликовал архивные документы, из которых явствовало. 21 февраля 1941 года, когда подготовка к нападению шла уже полным ходом, командование вермахта издало директиву о том, что прикрытие операции «Барбаросса» является важнейшей задачей военной пропаганды. В обращении Гитлера, прочитанном по радио в ночь с 21 на 22 июня, было сказано, что причиной нападения будто бы является военная угроза со стороны Советского Союза. В ходе спора историков Вновь была выдвинута версия о превентивном характере нападения фашистской Германии на СССР. По уверению сотрудника ведомства военно-исторических исследований Иохима Хоффмана, летом 41 -го года Гитлер имел последнюю возможность упредить другого агрессора, а публицист Гюнтер Геллесон утверждал, «Гипотеза о нападении Сталина на Гитлера будто бы становится все более убедительной». Критика установок Хоффмана и Геллесона была аргументированной и повсеместной. Однако весной 89 -го года в ФРГ, а затем и в других странах Запада, была опубликована под псевдонимом Виктор Суворов, рассчитанная на массового читателя, запрограммированная на сенсацию и эпатаж книга «Ледокол». Произведение Суворова обладало внешними, только внешними признаками труда, основанного на документах, на ее страницах не без литературного мастерства имитируется процесс переосмысления прошлого. Тезисы автора предельно просты. Вторая мировая война стала результатом дьявольского замысла Сталина, который, главный ее виновник и главный зачинщик, сначала создал Гитлера, а затем первым начал мобилизацию, сосредоточение и оперативное развертывание, первым потянулся к пистолету. Что же касается Гитлера, то он имел неосторожность поверить Сталину, к войне против Советского Союза не готовился, а германская армия к серьезной войне была катастрофически не готова. Любое из этих утверждений идет вразрез с общепринятыми выводами мировой исторической науки, и доказать это предельно просто. Достаточно раскрыть общедоступные издания, военный дневник генерал-полковника Гальдера или материалы Нюрнбергского процесса. Ожидаемой сенсации в ФРГ не произошло. Ученые обратили внимание на почти дословное совпадение аргументов Суворова с тезисами австрийского консервативного идеолога Эрнста Топича, который утверждал, что Вторая мировая война являлась агрессией Советского Союза против Запада, а Германия и Япония были всего лишь военными инструментами Кремля. Бернт Бондич писал, что претендующие на документальность сочинения Суворова на деле относятся к вполне определенному жанру литературы, стремящейся снять с Германии ответственность за агрессивную войну. В политике Сталина накануне 22 июня многое, отмечал Бонвич, заслуживает критики и резких нападок, но мнимый план нападения СССР на Германию не принадлежит к списку его прегрешений. Бернт Вегнер полагал, что проблема превентивной войны давно уже решена в научном отношении и имеет ныне смысл политикой идеологического спора. Герд Юбершер убежден. Данную версию, не имеющую значения для историографии, могут поддержать только аутсайдер от науки, вечно вчерашние, историки-любители и авторы из правоэкстремистского лагеря, недвусмысленно стремящиеся избавиться от ответственности за агрессию. Ганс Адольф Якобсон указал, что немецкие историки не могут привести ни одного документа в пользу версии о подготовке Сталиным превентинного удара. Из многочисленных архивных материалов и из личных бесед с генералом Гальдером я вынес убеждение, что Гитлер вовсе не исходил из того, что русские окажут немцам любезность, напав на нас первыми. Гитлер с самого начала планировал агрессию. Можно с уверенностью сказать, что серьезные научные исследования по истории Второй мировой войны дают однозначный ответ на вопрос, как следует оценить эту дату – 22 июня 41 года. Для подавляющего большинства ученых в Германии и за рубежом ясно, что война против Советского Союза отнюдь не была превентивной. С точки зрения сотрудника ведомства военно-исторических исследований Юргена Фёрстера, невозможно оправдать преступления Гитлера преступлениями Сталина. Для интерпретации похода Гитлера на Восток как превентивной войны отсутствуют необходимые предпосылки. Невозможно документально доказать, что причиной операции Барбаросса было ощущение военной угрозы с советской стороны. Стремясь обнажить корни мифа о превентивной войне, Фёрстер опубликовал обнаруженный им архивный документ, директиву Верховного командования Вермахта от 21 июня, предназначенную отделу военной пропаганды, которому предписывалось исходить из того, что русские наступают, изготовившись к прыжку, и поэтому де немецкое нападение является абсолютной военной необходимостью. Именно из этого источника, по мнению ученого, и ведут свое происхождение все установки о превентивной войне Германии, против Советского Союза. Но почему же в современной России малодостоверные и малооригинальные версии Суворова пользовались успехом? Почему ледокол, обвиняющий Сталина и фактически оправдывающий Гитлера, разошелся многомиллионным тиражом? Причины, видимо, состоят в том, что в обстановке глубокого кризиса российского исторического сознания мифы и схемы сталинского и постсталинского времени сравнительно легко замещаются антимифами и антисхемами. Это знак беды, беды сегодняшней, подготовленной в далеком и недалеком прошлом. Может быть, чем круче поворот от официозных версий, тем больше доверия вызывает он. В годы прошлого века наметился прорыв в западно-германском массовом сознании. Общественность начала открывать для себя и приводить в порядок заброшенные русские кладбища, места успокоения советских пленных и остарбайтеров. Земля северный Рейн-Вестфалия. Федеральный автобан 68. На полпути между Билефельдом и Падаборном, справа по ходу движения, не очень заметный указатель военное захоронение. Здесь, в малонаселённой местности, среди лесной пустоши, рядом с полигоном Вермахта, с июля 41 и до 2 апреля 45 -го года находился лагерь советских военнопленных шталлак 326. Близ небольшого селения Штукинброк действовал один из его филиалов, и теперь же здесь находится Русское кладбище. Таких скорбных мест в Германии сотни, но слово Штукенброк стало не просто известным, а знаменитым, при том в необычном сочетании. Цветы для Штукенброка. Именно такое название носит общественное движение памяти и примирения. Готовясь к поездке в Штукенброк, я прочитал, кажется, почти все, что оказалось возможным об этом лагере военнопленных. На десятках фотографий были воспроизведены памятники и места захоронений. Но ни я, ни сопровождавший меня немецкий друг, не могли представить себе масштабов гигантского кладбища, на котором покоится 65 тысяч наших соотечественников. Где я видел такие поля погребений? Может быть, только в Пискаревском некрополе жертв ленинградской блокады? Шталак-326 был одним из самых страшных лагерей для пленных солдат и офицеров Красной Армии. Осенью 41-го года на соседнюю железнодорожную станцию День за днем прибывали эшелоны с пленными красноармейцами. Из вагонов выбрасывали тела умерших в пути, а живых пешком гнали около 10 километров. Больных и раненых пристреливали. Колонну сопровождали конные повозки для погрузки трупов. На территории лагеря, окруженной пулемётными вышками, пленных регистрировали, отбирали для немедленного уничтожения евреев и политруков. Кого-то из пленных оставляли в лагере других направляли для каторжной работы на шахтах и военных предприятиях близлежащей русской области. Через лагерь прошло, согласно СССовской статистике, почти два миллиона пленных. Часть узников Штукенброка ютилась в переполненных бараках, а подавляющее большинство под открытым небом или в вырытых голыми руками землянках. Вплоть до лета сорок -го года водопровод действовал только в поселке охранников лагеря. Голод, дизентерия. Туберкулез и тиф буквально косили людей, ежедневно умирали 30-40 заключенных. Военнопленные, измученные голодом и болезнями, совершили настоящий подвиг во имя будущего, Они навек сохранили память о погибших соотечественниках. В течение 23 дней, с 7 апреля по 2 мая 1945 года, кладбище было приведено в идеальный порядок, обнесено прочной каменной оградой, обсажено березами, кленами и соснами. А главное. По проекту, разработанному квалифицированными инженерами, техниками и художниками из числа заключенных, был сооружен десятиметровый гранитный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой и надписями на русском, английском и немецком языках. Здесь покоятся русские солдаты, замученные в фашистском плену. Вечная память товарищам. 1941 45 Одновременно был открыт еще один, более скромный монумент, посвященный памяти 42 командиров Красной Армии, расстрелянных осенью 41 года. 28 июля 45 года последний транспорт советских узников Шталага-326 отбыл на родину. О русском кладбище знали только местные жители, знали и не хотели вспоминать. Ни у кого не нашлось возражений, когда в разгар холодной войны был снесен памятник пленным командирам РККА. Характерно. В полном соответствии с духом холодной войны на его месте был установлен знак, напоминавший об изгнании немцев с Востока в 44-45 годах. Но через два десятилетия после окончания войны в городах Восточной Вестфалии сформировалась группа стремившейся к познанию прошлого совестливых людей, которые представляли разные поколения и разные политические партии. Во главе этого кружка встал Генрих Дистельмайер, бывший солдат вермахта, после возвращения из американского плена, ставшей протестантским пастором. Дистельмайер вспоминал. «У нас не было мандатов церковной администрации, не говоря уже о поручениях местных властей. Мы пришли сюда по собственной инициативе. Небольшая группа, на которую поначалу никто не обращал внимания. Когда мы начинали расспрашивать местных жителей, нам обычно говорили, к чему ворошить то, о чем никто уже не помнит, оставьте мертвых в покое. Но мы не были согласны с такой позицией. Мы хотели узнать о прошлом и не дать прорасти траве забвения. Мы хотели рассказать о том, что скрывалось за молчанием поросшей лесом пустоши. В группе Дистельмайера активно сотрудничали социал-демократы и коммунисты, католики и протестанты, либералы и профсоюзные активисты. Рядом с участниками войны – представители молодого поколения. На территории русского кладбища были проведены реставрационные работы, установлены и зафиксированы, по-русски и по-немецки, На надгробьях имена 666 пленных, погибших в Штукинброке. Побывав здесь в 1981 году, Карл Хайнц Янсен писал в своем репортаже. В пересохшие пустоши поднялись обелиски с надписями на кириллице. Дмитрий, Василий, Константин, Владимир, Михаил, Максим, Павел, Петр, Игорь, Иван. Имена, как будто пришедшие из романов Достоевского и Толстого. И иногда просто. Неизвестный. Поначалу благородная акция Дистельмайера и его единомышленников не находила никакой поддержки. В первых поездках в Штукинброк, сопровождавшейся поминальной молитвой и возложением венков, участвовало всего 15-20 человек. Правительство земли Северный рейн вестфалия возглавляемое тогда ХДС, пыталось обвинить группу сторонников Дистельмайера в антиконституционной деятельности. Но постепенно ситуация изменилась, о Штукинброке заговорила локальная и федеральная пресса. Сформировалось общественное движение, были установлены контакты с советскими узниками «Шталага-326», выпущен обстоятельный сборник их воспоминаний. На территории, прилегающей к кладбищу, в первое воскресенье сентября стали проводиться массовые митинги, приуроченные к Международному антивоенному дню. В 1970 году, сразу после подписания договора об отношениях между нашими странами, в митинге впервые участвовали представители посольства СССР Федеративной Республики, и Советского комитета ветеранов войны. В 80 году главной фигурой мероприятий, проведенных движением «Цветы для Штукинброка», был популярный в ФРГ политический деятель, бывший бургомистр Западного Берлина, и евангелический пастор Генрих Альбертс. Глубокий отклик у участников митинга нашли его слова, воспроизведенные в многочисленных изданиях. «Для нас, граждан Федеративной Республики Германии, характерна странная забывчивость». «Иногда может показаться, что в 1941 году не Германия напала на Советский Союз, а, напротив, мы стали жертвами агрессии. Это устрашающая забывчивость. Эти попытки уйти от прошлого и исказить факты представляются мне сегодня чрезвычайно опасными». В обращении участников митинга, проходившего недавно на территории русского кладбища, было сказано «Те, кто живы, пусть не перестают думать о сохранении мира между людьми, мира между народами». Цветы Штокенброка не завянут, они останутся символом памяти и мира. Активную роль в преодолении образа врага, в формировании новых отношений немцев с народами нашей страны сыграли протестантские церковные организации ФРГ. В феврале 89 -го года был опубликован и получил широкое распространение Гейдельбергский меморандум "Мир с Советским Союзом не осуществлённая задача", подписанный известными общественными деятелями ФРГ. Среди них депутат Бундестага от СДПГ Эрхард Эплер, историк Вольфрам Ветта, психоаналитик Софинетта Беккер, педагог Дитрих Гольшмидт, один из основателей акции «Знак искупления» Франц фон Хаммерштейн, политолог, бывший офицер Бундесвера Клаус фон Шуберт, теолог Вольфганг Хубер. Существует категория исторической вины, от которой не могут уйти и потомки. Пришло время, говорилось в документе, пересмотреть отношения немцев к Советскому Союзу, Взять на себя вину за зло, причиненное его народом. Авторы манифеста исходили из того, что значительная часть граждан федеративной республики все еще не знает или не хочет осознавать тот факт, что германское правительство отдало приказ об агрессии, стремясь к разграблению Советского Союза, к порабощению его народов. Эти преступления совершались не только соединениями СС, но и частями Вермахта и военной полиции. Признание вины, надежда на примирение подчеркивалось в документе, необходимо не только в целях мужественной трактовки прошлого, но и в целях сотрудничества в совместном решении задач будущего. В конце 80-х годов прошлого века в СССР и ФРГ начало действовать общественное движение, ставящее перед собой задачу укрепления взаимопонимания народов наших государств. У истоков движения находились директор Евангелической академии в Мюльхайме на Руре Дитер Бах, и профессор Боннского университета Ганс Адольф Якобсон. В начале 80-х годов, когда отношения между нашими странами находились на точке замерзания, я стал слушателем лекции, прочитанной Якобсоном в Московском доме дружбы. Привлекательными были и содержание лекции, абсолютно лишенные ритуальных признаков конфронтации, и сам лектор, высокий пожилой человек с военной выправкой, открытый для общения, не скрывавший своих взглядов, не стремившийся приспособиться к аудитории. Позднее я ближе познакомился с Якобсоном и оценил его как выдающегося ученого и общественного деятеля, убежденного сторонника германно российского сближения. Совсем молодым человеком, выпускником ускоренной офицерской школы, весной 45-го года он попал на войну. Его часть капитулировала в начале мая в Чехословакии, после этого пять лет плена в Советском Союзе. Эти годы Якобсон называет «Мои университеты». Война и плен привели его к глубокому убеждению. Надо сделать все, чтобы не повторилась кровавая схватка между русскими и немцами. Необходимо неустанно трудиться ради взаимопонимания народов», — Якобсен вспоминал. В конце 49-го года, когда я, тогда молодой немецкий офицер, возвращался на родину со своими товарищами после пятилетнего пребывания в русском плену, полковник Красной Армии на вокзале украинского города Мелитополя произнес слова, которые я помню до сих пор. «Приезжайте снова в нашу страну, но уже без оружия» и давайте станем друзьями». В ответ от имени возвращающихся из плена немцев я поблагодарил его за добрые слова и пообещал выполнить это пожелание. Мы простились с Россией с добрыми чувствами. С 60-х годов это пожелание стало сбываться. После многих заблуждений мы пришли к осознанию того, что правильный путь – это сближение и дружба. В конце 88-го года профессор Якобсон в очередной раз посетил Москву, побывал в редакции литературной газеты, которая и прежде охотно публиковала его материалы. Историк познакомил журналистов с изданными Евангелической академией тезисами о сближении народов ФРГ и СССР и от имени Гитера Баха передал приглашение посетить Мюльхайм. Приглашение было с благодарностью принято. В мае 89 -го года в стенах академии собрались известные ученые, теологи, писатели, публицисты. Обсуждался принципиально важный политический документ. Проект тезисов взаимопонимания и примирения с народами Советского Союза. Немецкие и советские участники заседания были едины в том, что людей в обоих государствах разделяют стены предубеждений и пропасти незнания, что прогресс в отношениях наших стран может быть достигнут только на основе исторической картины, свободной от затаенных обид, гнева, табу и всякого рода легенд. По настоянию представителей ФРГ в документ были внесены положения об исторической вине немцев. Действующим до сих пор негативным фактором во взаимоотношениях обеих сторон является нападение национал-социалистической Германии на Советский Союз в июне 41 -го года и последовавшая за ним более чем трехлетняя оккупация значительной части многонационального государства. Многие из нас забыли, стараются не вспоминать или даже не знают того факта, что из более чем 5,5 миллионов советских солдат, попавших в плен с лета и осени 41 -го года, По меньшей мере 2 миллиона 600 тысяч человек погибли в плену до конца войны. Об этом трагическом конце советских военнопленных свидетельствуют многочисленные кладбища, известные и неизвестные, ухоженные и неухоженные. Многие из нас забыли, стараются не вспоминать или даже не знают о том, что начиная с весны и лета 1942 -го года из оккупированных областей СССР были насильственно вывезены 2 миллиона 800 тысяч гражданских лиц на принудительные работы в Германию, где они, в соответствии с теорией национал-социалистов о недочеловеках, должны были носить на груди нашивку «Остарбайтер» и подвергались физической эксплуатации и моральным унижениям. В ходе встречи была выдвинута идея продолжения контактов, принявшей форму Международного общественного клуба «Мюльхаймская инициатива». Следующая встреча состоялась в Москве в ноябре 1989 -го года. Был принят устав движения, избраны его руководящие органы. Среди активных участников движения находились известные российские историки Вячеслав Дашичев, Даниил Проектор, Борис Орлов, журналисты Олег Прутков, Валентин Запивалов, Леонид Почевалов. На страницах литературной газеты, ставшей рупором Мюльхаймской инициативы, были опубликованы документы Московского форума, содержательные статьи лидеров Международного клуба. Якобсон подчеркнул, что память истрадавшихся народов о войне является гарантией реальных надежд войти в новый этап мирного сосуществования. По твердому убеждению Почевалова и Пруткова, обе стороны достигли понимания, которое еще совсем недавно было бы невозможно. Под патронажем Мюльхаймской инициативы прошли десятки двусторонних встреч, была подготовлена книга «Россия и Германия в годы войны и мира», выход которой на немецком и русском языках был приурочен к 50-летию окончания Второй мировой войны. Совместный труд историков Российской Федерации и Федеративной Республики Германия с полным основанием назван «Книгой примирения». Читатель получил возможность сопоставить точки зрения ученых двух стран на самые трагические события XX века. В приложении к коллективному изданию опубликован один из важнейших программных документов движения, в котором сказано «Взаимопонимание и примирение могут быть достигнуты только на основе памяти о прошлом, в которой ничего не приукрашено и не забыто». Мы ищем новые пути сосуществования, создавая мирное будущее. В этом состоит высший смысл акции Мюльхаймской инициативы. Через три года, в 1998 году, увидел свет еще один совместный коллективный труд ученых ФРГ и Российской Федерации, сборник «Россия и Германия в Европе», вышедший под редакцией Бориса Орлова и Хайнца Тимермана. С начала 80-х годов начала меняться ситуация вокруг бывшего концлагеря Дахау. Прежде митинги и конференции, которые проводились на территории лагеря, не находили поддержки местных властей и средств массовой информации. «Зюддойче Цайтнг» справедливо обвиняла муниципальные власти в том, что они делали все, дабы вычеркнуть из памяти ужасы концлагеря. Корреспондент газеты Die Welt следующим образом излагал содержание своих разговоров с местными жителями. «Надо бы все это уничтожить и позабыть, пусть никто и не узнает, где прежде находился концлагерь». «Свидетельствую». В красочных буклетах о достопримечательностях тысячелетнего Дахау и по сей день упоминаются все исторические памятники города. Все, кроме бывшего концлагеря. Блокада памяти о позорном прошлом оборачивалась попытками, вполне достойными для изучения средствами социолингвистики, отказывать от чур неудобного топонима. В конце 70-х годов в Мюнхене было возведено здание Центрального офиса Института имени Гёте авторитетного учреждения, призванного распространять немецкую культуру и немецкий язык за рубежами Германии. Для строительства был выделен участок на одной из престижных улиц баварской столицы. Но вот незадача. Эта улица, протянувшаяся на 8 километров и соединяющая районы Карлсфельд и Моусбах с центром Мюнхена, носит имя Дахауэрштрассе. Дирекция института хорошо понимала, что такие почтовые реквизиты Отнюдь не будут способствовать авторитету ФРГ за границей. И выход был найден. На планах города появилась новая улочка, перпендикулярная до Хауверштрассе. Реноме института Гёте было спасено. Его адрес, которого можно было не стыдиться, теперь звучал так: Хелене Вебер Аллея, дом 1. И все же происходил перелом в деятельности мемориального центра. По инициативе местных учителей антифашистов было создано независимое общество за изучение истории Дахау в новейшее время. Преподаватели истории начали проводить экскурсии и уроки на территории бывшего лагеря. С начала 80-х годов близ территории мемориального центра каждое лето разбивался палаточный лагерь, в который съезжались школьники из афр и из-за рубежа. В программу деятельности лагеря входило изучение истории нацистской диктатуры, работа в архиве и библиотеке, встречи с бывшими узниками Дахау. Значительная роль в этом, без сомнения, принадлежит убежденной антифашистке Барбаре Дисталь, которая работает в мемориальном центре с первых его лет, а в 1975-2008 годах являлась его директором подлинной хранительницей огня. Хрупкая женщина, обладающая сильным характером и большим запасом терпения, сумела превратить мемориал в образцовый центр демократического, антитоталитарного воспитания молодежи, в образец для других, открывшегося уже позже Дахау антифашистских музеев Федеративной Республики. Фрау Дистель немало сделала для научной разработки истории концлагеря Дахау. Она является автором десятков ценных исследовательских работ. Непременно следует сказать об инициативе Барбары Дистель и Вольгана Бенса. В восемьдесят году вышел первый выпуск ежегодника Дахауер Хефте. Исследования и документы по истории нацистских концлагерей. Издатели указывали в предисловии к первому выпуску. Новое издание кое-кому может показаться анахронизмом, а кое-кому – кому чересчур тягостным напоминанием о необходимости помнить и скорбеть. Задача ежегодника, получившего широкое признание немецкой и международной общественности, состоит, по мнению издателей, в том, чтобы сохранить память о мертвых и передать ее молодежи как эстафету старших поколений, численность и силы которых уменьшаются. Издатели считали, что необходимо создать орган, который был бы доступен всем, кто вносит серьезный вклад в воспитание истории, кто стремится помешать повторению нацистского террора. «Зюддойче Цайтунг» полагало далеко не случайным, что «Ежегодник» начал выходить спустя четыре десятилетия после краха гитлеризма, что как раз соответствует временной задержке, с которой общественное мнение ФРГ начало извлекать уроки из нацистских преступлений в концлагерях. В 92-м году «Ежегодник» был удостоен авторитетной премии имени студентов-антифашистов Софии и Ганса Шоль. В решении жюри говорилось «Ежегодник, сохраняя документы недавнего прошлого, делает все, чтобы помешать его вытеснению из памяти». Издание «Ежегодника» было названо «Призывом к мужеству», обращенным ко всем, кто готов вмешаться в дела общества как раз там и тогда, где и когда это неудобно или не принято. Бенс и Дистель Пожертвовали всю сумму премии, в созданный ими фонд, помощи бывшим узникам Дахау из России, Украины и Белоруссии. Во время моего пребывания в Дахау я видел, как много молодых немцев, школьников, студентов, солдат Бундесвера посещают с экскурсиями или поодиночке мемориальный центр. Как сказала мне фрау Дистель, ежегодное число только организованных посетителей превышает ныне 700 тысяч человек. Сделано многое. Однако, полагает Барбара Дистель, Следует думать о будущем, о его новых ориентирах и его новых опасностях. Сегодня нам не дано знать, какую миссию будет выполнять мемориал в то время, когда уже не будет на свете последних свидетелей и участников трагедии.